Глухого в президенты. Большинство из вас, вероятно, видели эту фразу, но что вы знаете о движении «Глухого в президенты»? Несмотря на то, что Галадет был первым университетом для глухих в мире, раньше у него никогда не было «Глухого президента», и в марте 1988 года это, наконец, должно было измениться. Попечительскому совету предстояло выбрать следующего президента из списка трех кандидатов-финалистов. Двух глухих и одного слышащего. В преддверии заседания совета студенты и преподаватели проводили агитацию и митинги в поддержку глухого президента. Кандидаты. Доктор Элизабет Зинсер, слышащая, вице-канцлер Университета Северной Каролины по академическим вопросам. Доктор Харви Корсон, глухой директора Луизианской школы для глухих, доктор И. Кинг Джордан, глухой, декан колледжа искусств и наук в Галладете. 6 марта совет выбрал Зинсер. Никакого объявления не было, студенты узнали об этом только после обращения в отдел по связям с общественностью. Они прошли маршем к отелю Мейфлауэр, чтобы выразить свое возмущение. Председатель совета Джейн Спилман выступила в защиту принятого решения и по некоторым данным заявила, что глухие люди не могут функционировать в мире слышащих. Что было дальше? 7 марта. Студенты угоняют автобусы, замыкая провода на замке зажигания и перегораживают ворота кампуса, пропуская внутрь только определенных людей. Они встречаются с советом, но тот отказывается идти на уступки. Протестующие маршируют к Капитолию. 8 марта. Студенты жгут чучело и формируют орган самоуправления в составе 16 человек, состоящий из учащихся преподавателей и сотрудников. Четыре требования. Первое. Отставка Зинцер и избрание глухого президента. Второе. Отставка Джейн Спилман. Третье. Среди членов попечительского совета 51% должны быть глухими. Четвертое — никаких санкций для протестующих. Что было дальше? 9 марта. Движение растет, получает широкую огласку. Протест показан в ночном эфире ABC. 10 марта. Джордан, который сначала согласился с назначением Зинсер, присоединяется к протестам, заявляя, что «четыре требования справедливы». Протесты находят поддержку у национальных профсоюзов и политиков. Глухова в президенты. 10 марта. Зинцер уходит в отставку. 11 марта. 2500 человек проходят маршем по капиталистскому холму с плакатом У нас все еще есть мечта. 13 марта. Спилман уходит в отставку. Джордан объявлен президентом. Протестующие никак не наказаны. Движение «Глухого в президенты» завершается успешно и становится важным шагом на пути к принятию закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями.